Майор Абрамов раздавил в пепельнице окурок, одним махом влил в себя весь коньяк из пузатого бокала и блаженно откинулся на спинку кресла. А Чижевский продолжал. «Итак, господин Заботин, перед нами стоит задача устранить его. Возникает вопрос, как это сделать?» Вы долго наблюдали за ним, многое о нем знаете. Хочу услышать ваши соображения. Соображения имеются, кивнул Абрамов. В последнее время, после неудачного покушения на Владислава Геннадьевича, он почти все время проводит в офисе, даже ночует там. А при выходе из здания постоянно окружен плотной охраной». Загородные повестки полностью прекратил. Чтобы войти с ним в контакт, в офисе или поблизости от него, потребуется проводить целую войсковую операцию. Поэтому мы разработали вариант с ювелирным отстрелом объекта. Дальний выстрел снайпера вставил Лебедев. «Да, дальний выстрел», — кивнул Абрамов. Собственно, другого в том районе и быть не может. Мы все там тщательно осмотрели, и ближайшая позиция для стрельбы имеется на расстоянии около полутора километров. «Полтора километра?» — воскликнул Чижевский. «Вы собираетесь работать на таком расстоянии, где гарантия?» «Мы не собираемся», — перебил его Абрамов. «Надо знать пределы своих возможностей». «Дальняя стрельба — не наш профиль, а гарантий в нашем деле не бывает. Вы сами это прекрасно знаете». «Значит так, есть план, есть позиция, но кто будет осуществлять этот план с этой позиции, неизвестно», — подытожил Чижевский. «Дальняя стрельба — специальность редкая», — многозначительно возразил Абрамов. Такие специалисты у всех на слуху. Абрамов помолчал и с хитринкой в голосе добавил. Степан Юрьев. Он же сержант. Вот он бы с такой работенкой справился. Ну и где прикажете искать этого Юрьева? Поинтересовался Чижевский, хотя прекрасно знал, что Степана Юрьева по прозвищу «Сержант Варягу» долго искать не придется. Этот человек постоянно, хотя и неявно, находился рядом с варягом, появляясь в самые критические моменты, как во время налета Коляна. «Думается мне, что наш босс смог бы вам что-нибудь посоветовать?» Все с той же хитрецой ответил Абрамов. «Хорошо, я поговорю с шефом», — кивнул Чижевский. «Если мы найдем этого Юрьева» вам придется подготовить операцию, вывести его на позицию, обеспечить ему прикрытие во время работы и отход. Сделаем, по-военному кратко, отозвался Абрамов. Герасим Савельевич заботин, после провала миссии Коляна, стал и впрямь сверхосторожен. Те меры безопасности, которые он принимал, носили какой-то истерический характер. Он устроил у себя в офисе спальню, заставлял охрану в полном составе ночевать в здании, постоянно устраивал дома и на работе тщательные проверки на предмет выявления подслушивающих устройств. А когда приходилось наносить деловой визит, путь от машины до поезда он совершал бегом и согнувший, словно уже находился под обстрелом. Обеспечение безопасности помимо времени и нервов стоило еще и уйму денег на технические средства, на содержание увеличенного штата охраны, на покупку бронированного автомобиля. Кроме того, бизнес немало страдал из-за того, что Заботин до минимума, ограничил деловое общение и вообще все связи с внешним миром. Теперь Герасим Савельевич сам проклинал себя за то, что в свое время начал эту глупую войну с Владиславом Игнатовым. Конечно, унизительно, когда тебя вышвыривают с теплого местечка и лишают жирного куска, но, с другой стороны, его ведь не просто на улицу вышвырнули.